Глава 45, в которой Гарри обретает двух заботливых опекунов. Мы все без сомнения недурно знаем свет, и перед нашими глазами прошло множество самых разных типов, но, признаю, существует одна людская порода, постоянный объект сатиры в романах и пьесах, собразчиком которой мне не довелось встретиться, сколько я не общался с грешным человечеством. Я имею в виду,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 Они принадлежат миру, суетным мирским заботам, и еще не воспарели над ними духом. И тем не менее, знаете ли, они не лицемеры. Обычные люди хранят свою веру в каком-то удобном умственном ящичке, словно полезное снадобье, которое следует принимать захворавший, рекомендуют собственные снадобья ближним,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 наследником жалких пяти тысяч акров, с этим американским принцем, чарующим и таинственным. Хотя Дора и была ангелом, тут никакого ангельского терпения не хватило бы, и неудивительно, что она все чаще упрекала Флору в кокетстве. Клейполу в его скромном красном кафтане оставалось только молчать, когда блистательный Гарри, весь в кружевах и голунах, болтал о Марче, Честерфилде, Селвине, Блинброке и прочих макароне. Маменька все больше и больше начинала любить Гарри как сына. Ее очень заботило духовное благополучие бедненьких виргинских негров. Чем могла бы она помочь, дрожайшей госпоже Эсмонд? о, замечательной женщине в ее добрых делах, ее дворецкий экономка, на чью степенность и благочестие можно положиться просто в восторге от благонравия и музыкальных дарований Гамба. «Ах, Гарри, Гарри! Гадкий вы мальчик! Почему вы, сэр, не навестили нас раньше, вместо того, чтобы проводить время среди расточителей в суете света? Ну, еще не поздно. Мы должны вернуть тебя на путь, истинный, милый Гарри. Не так ли, сэр Малс? Не так ли, Дора? Не так ли, Флора?»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 Она целует его в лоб. Ею движет чистейшая любовь, религиозная ревностность, родственная нежность к ее милому, неразумному, очаровательному шалопаю-племяннику. Однако следует полагать, что мистер Уоррингтон, как ни были трогательны эти сцены, предпочитал помалкивать о своих делах, которые, как мы успели убедиться, были в самом скверном состоянии.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 но они также последовали путем его недавнего богатства и фортуны, унеслась на крыльях бури, покинув злополучного искателя приключений почти нагим на морском берегу. Если человек молод, бескорыстен и мужествен, денежные потери его мало огорчают. Что же, Гарри продаст лошадей, а также и экипажи, и будет жить не на столь широкую ногу.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 А тем временем рассказ Сэмпсона о беде, грозящей его квартирной хозяйке, растрогал юного джентльмена, и, торопясь выручить его преподобие, он снес все свои дорогие безделки некому закладчику в Сент-Мартинс-Лейн. Закладчик же этот был не то родственником, не то компаньоном того самого мистера Блеска, у которого Гарри купил... нет, не купил, а взял хорошенькие безделушки для подарка своим окхердским друзьям. И надо же случиться, что он зашел навестить своего друга вскоре после того, как в лавке этого последнего побывал молодой Вергенец. Ювелир тотчас узнал отделанные эмалью часики с бриллиантовой кнопкой, которые продал счастливчику, и разразился по адресу Гарри выражениями, коих я приводить тут не стану, памятуя, что меня уже упрекали,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 Терпеливо ждали в засаде беднягу Гарри, который наслаждался обществом добродетельного семейства, собравшегося вокруг стола его тетушки. Еще никогда дядя Майлз не был столь сердечен, а тетушка Орингтон столь снисходительно добра и ласково. Флора выглядела обворожительнее, чем когда-либо, а Дора превзошла себя дружеским вниманием. Когда они прощались, Мелидия дала ему обе руки — И призвала на него благословение с потолка. Папа же сказал самым простецким своим добродушим, Ну, племянничек, в твои годы я бы уж не упустил случая поцеловать таких красоток, как До и Фло. Да еще родственниц к тому же, да-дами леди Уоррингтон, не упустил бы. М -м -м, а покраснел-то наш молодец. Они эти проказницы, уж, наверное,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 и краснеющий кузен Гарри прикоснулся губами к отластным щечкам кузины Флоры и кузины Доры. Он в сопровождении дяди спускается вниз, а маменька тем временем по обыкновению, возводя очек к потолку, увещевает девочек. «Какими бесценными качествами наделен наш бедный милый кузен! Какая острота ума в соединении с простодушием!»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 и леди Орингтон решительно вперяет взгляд в лепной карниз, а девица тем временем печально смотрит на дверь, за которой только что скрылся их интересный кузен. Дядя чтобы что бы то ни стало хочет проводить его до самого низа лестницы. Он с теплейшей любовью восклицает. «Да благословит тебя Бог мой мальчик!» Он жмет Гарри руку и повторяет свое полезное пожелание у самого порога.